Мне не нужно, чтобы он там работал через меру или кланялся. Не захотел взять место в институте и не нужно. Хотя хорошо, конечно, бы числиться на государственной службе. Но не хочешь, стесняешься, дело твое. И я вовсе не намерена стеснять чью-либо свободу. Я слишком для этого дорожу своей. Мне хотелось бы, чтобы он приобрел имя в науке. И он может это сделать, но не хочет. Но ведь он пишет же диссертацию, готовится. Кто говорит? Да все это с линцой, с прохвала. А вот теперь совсем забросил. Месяц как уже не берется. Эх, как бы я-то могла. Не так бы я писала. Зачем же дело стало? Возьмитесь, готовьтесь. Эх, голубчик, годы мои ушли. Раньше глупа была, по балам шаталась до романа и читала. А теперь уже поздно. Дилетанствовать, хвосты трепать по разным лекциям да курсам я не способна, а для серьезного дела года ушли. Ведь мне Аполлон Григорьевич уже 25 лет, не шутка сказать. Скажу вам по секрету, благо уже разоткровенничалась, так иной раз скверно станет. Ну, если и добьешься своего, сделаешь из Миши человека, так ведь что за радость быть до скончания века мужнею женою и только мужнюю женою?» Но я совсем и не подозревал. А скажи, чего я ради буду с своей тоскою по людям шататься? Кому нужна эта моя неудовлетворенность? Довольно нытиков и без нас. Так как же? А так же. Что пою чулки да в кухне готовлю? Да вот по этим еще попечительством мечусь. Ох уж вот где нытиков-то. Слушайте, так я на вас рассчитываю по поводу концерта. Не обманите. «Но ведь это возмутительно, Антонина Павловна!» — горячо сказал Пасконский. «Разве можно так складывать руки? Правда, что сфера применения женского осмысленного труда крайне сужена нелепыми условиями нашего существования, но при той энергии, которой вы обладаете, при том уме, в котором нельзя вам отказать, вы легко могли бы сбросить связывающие вас путы и выйти на широкий путь свободного и смелого развития». Оставьте в покое эти ваши годы. Для людей, обладающих мощную волей, годов не существует, и смело в бой! Пасконский протянул одну руку вперед, а другую подал Антонине Павловне. Но та улыбнулась. Вся это, милые, одни французские разговоры. А вот я забыла спросить: не хотите поступить в общество улучшения участи женщин? Недавно возникло. Читал, знаю. — Сколько? Сколько хотите? — Вот 25 рублей. Довольно? Мерзавец! Широкая борода доктора неподвижно торчит кверху. В кабинете темно и тихо. Из соседней комнаты проникает слабый луч зеленоватого света и неясно обрисовывает контуры большого тела, раскинувшегося на диване. Доктор думает... Вор назвал меня мерзавцем, потому что ему показалось странным, что его задерживает человек счастливый и сытый, в кармане которого есть тридцать рублей, а у вора ничего нет. И это действительно новая сторона вопроса, разрешающая все. Он думал, что я счастлив. Глупо. Феноменально глупо со стороны вора. Это я-то счастливый человек. Сытый — это правда. Придется вот новый сюртук шить. Старый уже не застегивается, неловко. Э, да ничего, хорош будет и старый. А не нравится, так и черт с вами. Главное, счастливый человек. И ведь, что всего возмутительнее, и жена, и Пасконский, и все знакомые считают меня счастливым. Интересно, каким я им представляюсь. Я кажусь им очень, очень высоким, сильным и умным, и таким, которому все удается. У меня высокий лоб, и они думают, что там много мыслей. Я очень серьезен, хотя и приветлив. Говорю мало, и они все думают, что я очень умный, и ум у меня такой солидный, ученый. А жена им еще говорит, Миша так занят своей диссертацией. Вот думают, умница-то. Некоторые, вероятно, догадываются, что я не умный, и, быть может, за спиной и говорят... Хотя нет, едва ли. Потом все они видят, что у меня хорошая квартира. Доктор мысленно прогулялся по квартире и нашел, что квартира не дурна, хотя и не то, что у Пасконского. Что у меня хорошая жена. Доктор представляет себе фигуру жены и ее тонкие пальцы, считающие и разглаживающие деньги. Почему все они думают, что она хорошая? А ведь ее считают лучше меня. Потому вероятно, что она красива и все-таки любит мужа. Удерживает его от пьянства. Заставляет работать. Ну, там комитеты разные, концерты. Правда, она энергичная, смелая, живая. Пожалуй, даже она умнее меня. Я знаю, что ей хочется. О, ей много хочется. Хочется, чтобы я приобрел деньги и известность. Много денег и много известности. Что-нибудь такое Захарьинское. Но она никогда не понимала меня. Это очень узкий, сухой, практический человек, без всяких идеалов. Она совершенно довольна тем, что есть, и вот она-то действительно счастлива. Я ей ни за что не расскажу про вора, потому что она не поймет меня и скажет то же, что и Пасконский. Я не понимаю, как она может удовлетворяться нашей жизнью. Ведь эта жизнь, в сущности, удивительно пуста. Ну, театры, ну, комитеты, ну, разговоры. А дальше что? Опять театры? Опять разговоры? Придет Посконский, станет в позу и скажет «в исторические моменты, подобные настоящему, когда придавленная мысль тщетно ищет выхода, и накопившиеся силы рвут связывающие их оковы». Или что-нибудь в этом роде. Умно, что и говорить. Но и сегодня он говорил тоже. И вчера, и всегда. Потом станет обсуждать, что такое Лермонтов, или Чехов, или Глеб Успенский. Будет восторгаться. Но и вчера, и всегда мы обсуждали и восторгались. Потом станет острить. Я буду спрашивать у Лени, кто та прелестная незнакомка, которая держит ныне в плену его сердце. Они будут хлопать меня по животу и изображать, как я стал профессором и читаю глупейшие лекции с идиотской рожей. И вчера, и всегда мы говорили об увлечениях Лени, хлопали меня по животу. Потом станем говорить, кто прав. Марксисты или народники. Решим, что и те немножко неправы, и эти немножко неправы, и что не годится, во всяком случае, так зазорно ругаться. Потом возмутимся по поводу Дрейфуса и пойдем ужинать. А потом спать. А потом опять Дрейфус, марксисты, народники. И все то же, все то же, пока одурь возьмет. А она ничего, довольна всем этим. Идиотство. Когда я вот так проговорю вечер, мне кажется, что я весь вечер лгал, как мерзавец. Ну какое мне дело до Дрейфуса, до всех этих господ. Марксисты они или народники, или еще какие там черти. Оправдают Дрейфуса, я пойду ужинать. Осудят, тоже пойду ужинать. Иной раз сам перестаешь понимать, что говоришь. У меня теперь кнопки такие. Подави одну — Дрейфус выскочит, другую — марксисты. Они выскакивают, а я любуюсь. Гляди, как язык чешет-то. Толкни меня теперь ночью и спроси, а вы какого, доктор, мнения насчет того, вступила Россия на путь капиталистического развития? Или ей можно обойтись и так. И я не проснусь, а язык сам начнет барабанить. Фабрики, артели. А она рада этим разговорам. По ее мнению, говорить о Дрейфусе — это совсем не то, что говорить об оперетке. А, по-моему, этот черт один. Ведь если бы хоть во сне потом Дрейфуса увидеть или что-нибудь такое... А то ведь и во сне всю ту же дребедень видеть будешь. Пасконский стоит посередине гостиной, а я перед ним, и о Дрейфусе спорим. Я рад бываю, когда во сне откуда-нибудь с башни вверх тормашками полетишь. Глупо, но такое приятное, захватывающее ощущение. И при этом знаешь, конечно, что это во сне, и что ты нисколько не ушибешься. И, по-моему, об опередке говорить не в пример лучше. Опередка, так и передка и есть. Знаешь, что никого ими обмануть нельзя. Вот, мол, смотрите, сидит скотина и об опередке разговаривает или в винт играет. А марксисты материя подлая, которая прямо к тому и создана, чтобы людям честным очки втирать. Говоришь и думаешь, любуйтесь мною, граждане российские. Другие вот в винт играют или об оперетке разговаривают. И я мог бы об оперетке рассуждать, а я вот вместо того ВВ по косточкам разбираю и разницу между ценностью и стоимостью установить хочу. И не я буду, если не установлю. Чем не умница, чем не красавчик? Ох, тошно! И вот так весь вечер пролжешь, до того пролжешь, пока в краску от стыда не ударит. Ну а сам-то я, если говорить по совести, не бывал доволен, что вот у других в винт играют, а у нас разговоры о Марксе ведут. Бывал, ей-богу, бывал. Это теперь вот мне ясно, что я лгал, лгал как каналья. А тогда тоже ходишь себе, да ответ налаживаешь, да думаешь, как славно мы вечер провели. А почему славно? Где славно? Ох, тошно! Провалиться бы тому, кто этих марксистов выдумал!» Хотя доктор думает, что ему тошно, но думает это для того, чтобы не спугнуть тот призрак облегчения, который он начинает как будто испытывать. И чем более он ругает себя и все эти разговоры, тем легче ему становится. Лег он на диван форменным мерзавцем, а хотя и теперь думает, что он мерзавец, но в этом мерзавце слышатся уже такие легкие, ласкающие нотки доктору кажется что он ребенок и над ним стоит мать и бронит его и делает суровый вид но стоит ему только улыбнуться счастливой улыбкой озарится и суровое лицо матери и снова польются и смех и веселье и шалости ведь в сущности говоря ничего еще не потеряно стоит ему сейчас подняться зажечь лампу и когда тони вернется домой сказать ей Тони, голубчик, прости меня за эту глупую хандру!» И начнется старое, хорошее. Вот он сейчас спустит с дивана одну ногу. Доктор спускает ногу и хочет встать, но внезапно откачивается назад и падает, закрыв глаза, как от сильного света, и сдерживая стон, на этот раз непритворный. «Про вора-то он и забыл!» «Проклятый!» — шепчут побелевшие губы Полозова. «Проклятый! Зачем ты здесь?» И с внезапным взрывом отчаяния, тоски и злобы на себя доктор говорит «Ах, зачем, зачем пошел я пешком?» Мысли доктора, начавшие приходить в порядок и систему, Внезапно разбиваются и путаются, как шашки, смешанные на доске рукой нетерпеливого и дерзкого противника. И поверх всего стоит слово «мерзавец». Такое ясное, громкое и требовательное, как будто оно составлено из огненных букв. Оно жжёт, оно проникает в голову сквозь закрытые веки и требует ответа. В нем нет уже той милой материнской ласки, которая слышалась в упреках доктора, обращаемых им к себе. Оно звучит жестко и грозно. — Да не мерзавец же я, не мерзавец! — возражает доктор, судорожно ворочаясь на диване. В кабинете темно и тихо. Внезапно наверху над потолком раздаются уверенные и громкие звуки подекатра. Мелодии не слышны, только резко и громко отбивается такт. Та-та-ти. Падеката буквально танец четырех исполнителей. Французский. К нему вскоре присоединяется глухой топот танцующих ног. Доктор часто встречается на лестнице с гимназисткой из верхнего этажа и заметил, что у нее длинная коса и ярко-розовые щеки. Вероятно, к ней пришли теперь подруги и танцуют со стульями или друг с другом. Доктору кажется странным и обидным это веселье над его головой. Ему становится жаль себя и думается, что он уже будет лежать в могиле, а над ним ликует все та же молодая, не знающая смерти жизнь. И чувство одиночества сильнее охватывает его, и темнее кажется кабинет. Почему он не может веселиться так, как они, эти верхние? Почему он должен думать о каком-то воре, оборванном, жалком и таком неумолимом? Полозов нерешительно поднимается с дивана, сидит некоторое время в задумчивости и решает «пойду гулять». Ему неловко перед женой, которая, вернувшись домой и не застав его, может, Бог знает, что подумать. В самые сильные припадки хандры он не покидал дивана. Но он доле не в силах оставаться, слушать это веселое татати и ощущать возле себя присутствие вора. Высокие и прямые дома угрюмо молчат. Низ их слабо озаряется фонарями, пламя которых прыгает от ветра, а верху утопает в сером полумраке осенней ночи. Видимо, час поздний, потому что на улице совсем не видно прохожих, и только немногие окна в домах освещены. Невысыхающая осенняя грязь липким пластом покрывает мостовую. Пятна ее сереют на фундаментах домов, заброшенные туда резиновыми шинами. Узкие кривые переулки сменяют друг друга. Изредка доктор пересекает улицы, ярко освещенные голубоватым светом электрических фонарей, дающих черные тени и полные движения и народа. Но он поспешно сворачивает с них в первый попавшийся темный переулок. Там ему дышится легче и свободнее. Сыроватый воздух, в первую минуту освеживший его голову, теперь начинает тяготить его и душить. Доктор распахивает пальто издвигает сдвигает на затылок шапку и шагает грузный, медленный. Походка его не утратила характера неторопливости и твердости, но когда Полозов проходит мимо фонаря, свет последнего выхватывает из мрака хмурое и детски растерянное лицо, к которому широкая и солидная борода словно нарочно прицеплено каким-то шутником-парикмахером. Доктор думает, что он напрасно пошел гулять. Правда, здесь нет одиночества кабинета, но какое-то другое странное беспокойство начинает волновать его. Как будто сейчас должно случиться что-то очень тяжелое и мучительное. И случится это непременно на улице, и не дальше вон того угла, за который он сейчас повернет. Но за этим углом ничего нет. Однако беспокойство не проходит. Похоже на то, что Полозов хочет вспомнить что-то очень нехорошее, что он сделал и сделал недавно. Вор? Нет, это не то. Полозов поворачивает за новый угол. Улица несколько пошире других, но также скудно освещенная. Только в одном месте, как раз за самым углом, камни мостовой блестят от света, вырывающегося из ряда освещенных окон. Окна завешены чем-то очень грязным, но в одно распахнутое настеж вырываются деревянные, но назойливые звуки дешевого органа. Отчаянно весело, несмотря на одолевающее его хрипение, Орган выкрикивает какой-то бесшабашный мотив, в котором тонут громкие разговоры и звон посуды. Перед трактиром и каменным, неразборчиво, пустынно, тихо, но в нем, видимо, кипит своеобразная жизнь. Полозов, замедляя шаги, минует трактир и останавливается. Он нашел причину неясного беспокойства. «Этот мотив...» напомнил ему другой такой же скверный день, как сегодня, и скверную ночь. Года два или три тому назад, доктор точно не может определить времени, жил он на даче с женой и двумя ее сестрами, девушками. Взгляд его пригляделся тогда к праздничной картине этой жизни. Благодаря своеобразному подбору, сгоняющему на дачу людей все более или менее состоятельных, Все окружающие люди казались доктору непохожими на обычных людей действительности, которые страдают, болеют и умирают. Эти люди были сплошь счастливы. Все они одеты были в белое, красное или голубое, но яркое, веселое и говорящее о празднике. И лица у всех у них были такие же белые и радостные. Радость начиналась с утра, когда над головой развертывалось голубое небо, и кончалась позднею ночью, когда над парком всплывала луна, играла с веселыми струйками темного озера и вырезывала из черной листвы светлые, фантастически красивые, кружева. Тогда весь парк наполнялся тихим шорохом, подавленным смехом и тихою речью. Слышались чьи-то шаги и песок хрустел под ними, и разом на свет выходили две белые неясные фигуры, а рядом с ними двигалась густая черная тень. И Полозов гулял в эти ночи с женою и целовался с нею, прислушиваясь к звукам далекого пения. Кто пел, что пел, они не знали и не хотели знать. Довольно было того, что грудь их и певца разрывалась от полноты жизни и еще жаждала этой жизни, и еще, без конца, жизни, любви и счастья. Это был какой-то пир во время чумы. И вот совершенно неожиданно доктору пришлось поехать в город. День был серенький, тусклый. Когда доктор вышел из подъезда вокзала, он сразу почувствовал себя перенесенным в совершенно иной, чуждый мир, захлебывающийся в грязи, стонущий от боли, корчащийся в судорогах безотрадно пошлого веселья. Все было просто, поразительно просто и обыденно но эта простота показалась доктору ужаснее всего, что могло бы создать самое разнузданное воображение. Он шел по панели, и его толкали, обгоняли, кричали над его ухом, ругались и плакали сотни, тысячи темных грязных фигур. Все лица этих беспокойных фигур были серые, озабоченные, тусклые, морщинистые, плохо выбритые. Никто не думал друг о друге, и все бежали куда-то, бежали, как черные тени, гонимые призраком нужды, голода и смерти. Скрипят и хлопают двери винных лавок, вонючий пар поднимается из окон с ясной, и видно, как за липким столом в туче мух жадные рты поглощают какую-то мерзость. Через улицу бежит девчонка с бутылкой постного масла и просаленной бумагой, откуда торчит хвост селедки. И доктор представляет себе место, куда она бежит и где ее нетерпеливо ждут. Там не знают о лунных ночах. Заплывший жиром, красный, как сургуч, плывет по панели купец, как большая сонная акула в стае мелкой рыбешки и доктор видит большие амбары, набитые хлебом, мощеный двор с высокими стенами и рвущуюся с цепи злую собаку. Вот шатается пьяный, лицо его замазано кровью и серой пылью. Один глаз совсем заплыл, другой смотрит жалобно и дико. Он ругает кого-то отвратительными словами, Грозит грязным кулаком, потом облокачивается на чистокол садика и плачет, вызывая смех и грубые шутки. Городовой, утомленный, потный, заворачивает лошадь сломовика и, обернув руку обшлагом, рукава бьет ее по морде. В этом море кричащей грязи скользят, поднимая белые платья и брезгливо сторонясь от прохожих, нарядные свежие женщины. С такой же осторожностью пробираются хорошо одетые мужчины с сытыми, самодовольными физиономиями. В сетчатой оболочке их глаз отражается улица с всею ее ужасающую простотою, но она не в силах погасить их довольного, светлого, радостного огонька. Доктору начало казаться, что люди внезапно ослепли и не видят друг друга. Разве мыслимо было бы то, что есть сейчас, если бы они видели? И он, этот внезапно прозревший слепец, чувствует, что ему становится страшно. Он затрудняется перевести увиденное им на язык слов. Он слепнет опять и не понимает, что он такое страшное и омерзительно-гадкое увидел за минуту перед этим. Но как будто камень какой опустился ему на душу и давит, давит ее. Не торгуясь, доктор нанял извозчика и бежал, и дорогой старался не смотреть на выцветшую спину возницы, в которой он замечал каждую потертую нитку, и эта нитка рассказывала ему длинную повесть серой задавленной жизни. Весь день доктор чувствовал тогда то же, как будто физическое недомогание и тошноту, которые мучат его теперь, и с нетерпением ожидал ночи, когда он вернется домой. И вот была ночь, когда он возвращался на вокзал по тем же улицам. Такая же ночь, как теперь, серая, теплая и сырая. И так же безлюдны и молчаливы были улицы, как и теперь и угрюмо прямые и строгие высокие дома. Доктор радовался безлюдию и шел успокоенный, когда ничтожное, самое ничтожное обстоятельство обратило его внимание, снова как будто сняло с его глаз пелену и наполнило тем же хаосом тягостных чувств. Он увидел высокую прямую стену дома, выходившую на соседний двор. Стена была белая, глухая, и только в одном месте была сильно закопчена дымом. И вот по какой-то странной игре мысли эта копоть, на которую, быть может, он первый обратил внимание из миллиона едущих и идущих мимо, эта копоть сказала ему все. С клоунской быстротой его мысль вызвала жалкие фигуры дня, провела их перед изумленными глазами доктора, и распихала по высоким и угрюмым домам. И доктор видел их в их беспокойном сне, слышал хрипение их грудей, и вся эта бесконечная площадь безмолвных домов, составляющих город и сверху донизу, набитых этими хрипящими фигурками, показалась ему чем-то еще более ужасным, чем сама кричащая и жалующаяся улица. «Как их много!» — думал доктор, садясь в вагон. «Как их много!» — думал он, подходя к своей даче. Тогда впервые после двух лет безоблачного счастья он снова испытал хандру и сперва испугал ею, а потом рассердил жену. Она не хотела или не могла понять того, что он увидел, и говорила, что видит тоже каждый раз, когда ездит в город — И что здесь нет ничего ни странного, ни ужасного, ни нового. Постепенно у доктора исчезла ясность того представления, а потом он и совсем забыл о нем. Но с тех пор он возненавидел улицу и боялся ее. И с тех пор в его сознании и счастье явилась брешь, через которую входила тревога и странное ощущение постоянной лжи. И вот теперь... Через три года эта ночь, этот пустынный переулок и отчаянно веселый крик Органа напомнили ему ту ночь и те печальные картины. В нем еще с самого выхода из дома начался процесс возникновения этих полузабытых образов и тревожил его, и вот теперь сразу дал им плоть и кровь и жизнь. Полузов поднял глаза кверху и увидел мрачный ряд домов. Безмолвных, прямых, строго хранящих тайну заключенных в них жизни и подобных смерти, и смерти, полагающей начало жизни. Опять встали перед его глазами серые жалкие фигурки, храпящие в беспокойном сне. И имя им было — Легион. — Как их много! — думал доктор, поворачивая обратно к дому и торопливо проходя мимо освещенного трактира. «Как их много!» — думал он, садясь на извозчика. К мучительному чувству тоски и страха, которые испытывал доктор, примешивается доза радости. Ему думается, что он нашел теперь, кто его враг. Кто скрывался за этими неопределенными порывами тоски и неудовлетворенности, и как крот подкапывал его счастье, счастье, которое теперь рухнуло ему на голову и придавило его к земле? Вот кто его враг! Эти серые жалкие фигурки! И как много этих врагов! И как разнообразны они! Художницы с неистащимостью злобной фантазии украсила их всем, что есть ужасного и отвратительного в мире, вооружила их полчищей из своего богатого арсенала и выпустила на свет. И они идут на доктора, неумолимые, жестокие, непобедимые в своей слабости. Доктору начинает казаться, что и раньше, до этого случая, на даче он боялся улицы и не любил ее, хотя не видел в ней того, что дается видеть нечасто и что каменит, как голова медузы. «Но нет, это неправда. Он не боялся улицы. Он только не любил ее, как не любят люди все грязное и некрасивое». Доктор помнит то глубокое и спокойное безразличие, с которым его взгляд скользил по серым фигуркам во всем их подавляющем разнообразии. И думается ему, причина этого безразличия лежала в сфере его бессознательного. Сфере, на которую так любит ссылаться пасконский во всех трудноразрешимых загадках жизни. Долгим путем у доктора установилось строго натуралистическое миросозерцание, в котором все живущее и дышащее падало ниц перед всемогущим законом. Так есть, так должно быть. Закон эволюции существовал где-то в прошлом, а в настоящем все казалось неподвижным, отлитым в определенные формы. Быть может, они когда-нибудь и изменятся. Но сейчас они таковы, и спорить с этим нелепо. И осел, и лошадь происходят от одного корня, но это не мешает ослу оставаться ослом, а лошади — лошадью. И доктору кажется, что этот взгляд он бессознательно переносил с мира животных на разнообразный мир людей. Ведь и у них это разнообразие повелось откуда-то издавна. А теперь приходится только констатировать различия в надежде, что все тот же могучий закон эволюции внесет желательные перемены. А пока доктор совершенно спокойно смотрел на двух людей, идущих по улице. На одном из которых понадеты меха, а другой идет почти голый. Смотрел так же спокойно, как на двух обезьян, из которых одна лохмата, а другая полугола. Он видел бесконечное разнообразие шкурок и думал или чувствовал, что шкурки эти пришиты к телу. А уж это не его вина, что у одного шкурка теплая, а другого не греет и в летние дни. Но, вероятно, уже тогда им чувствовалась ложность этого взгляда, потому что жизнь на каждом шагу противоречила ему, и не в силах добиться разгадки. Он предпочел уйти от улицы. Доктору кажется, и уже не в первый раз, что он напал на мысль, разрешающую все. Улица с ее серыми фигурками. Вот кто враг его благополучия. И эта мысль бросает яркий свет на прошлую жизнь доктора и делает ее понятную. Она вся заключалась в борьбе с людьми, у которых пришиты плохо греющие шкурки. Они со всех сторон нападали на доктора и говорили, «Дай нам другие шкурки, нам холодно!» А он прятался от них. Как епископ Гатон, спасающийся от мышей в башне, он также взобрался на высокую башню и думал, что он там в безопасности. Чувство самосохранения заставляло доктора уйти от этих фигурок, не думать о них. И доктор долгое время думал, что это удалось ему сделать, хотя не покидавшее его беспокойство уже тогда говорило ему, что это невозможно. Путем бессознательного приспособления и переработки окружающей среды доктор и его жена окружили себя плотным кольцом таких же счастливых и хороших людей, как и они. Кто их знакомые? Пасконский, никогда не унывающий и свободный и легко плавающий в море Красноречия, профессор Станков с супругою, три доктора с семействами, учитель, несколько студентов, артист императорских театров Волынский с супругою. Все это люди умные, хорошие, не совершающие ни преступлений, ни проступков, охотно заменяющие винт разговорами о марксистах. Доктор даже гордился, что вот ему удалось подобрать такой хороший кружок знакомых. И отличительным свойством всех этих людей было то, что все они более или менее счастливы. Доктор не понимает сейчас, как это могло так случиться, что вокруг них собрались только счастливые люди. И он, и жена очень добры, и никогда не отвертывались от несчастных. А правда ли это? Доктору вспоминается фигура одного длинноволосого, сухого и тощего психопата, у которого галстук всегда был на боку, волосы и борода в пуху, и брюки обязательно подвернуты. Он забывал их отвернуть, входя с улицы, так как тотчас же начинал говорить о Ницше, о сильных и жестоких. Он проповедовал презрение к слабости и был сам так слаб, жалок и несчастен. Он краснел, как девушка, и извинялся, когда ему, смеясь, указывали на его брюки, и бормотал что-то непонятное, а через полчаса уже снова лилась его скучная, нескладная речь. Сперва он забавлял, потом начал тяготить своей жалкостью, тем более, что он не сумел или не захотел скрыть ее, и иногда прорывался жалобами на себя, и потом исчез, спугнутый, вероятно, холодным молчанием. И все они облегченно вздохнули, когда от них убрался этот нескладный юноша с вечно подвернутыми брюками и презрением к слабости. Потом он, кажется, застрелился или утопился, что-то в этом роде. Доктор продолжает искать тех, кого они удалили от себя и перед ним всплывает лицо девушки с массой вьющихся волос и широко открытыми, испуганными глазами. Точно она испугалась, впервые взглянув на мир, и так и осталась в этом положении. Выперли они и девушку эту. Не подходила она к их стаду. — Ах, какие же мы скоты! — думает доктор, щуря глаза и нагоняет извозчика. — Уживее, голубчик! Скорее! Ему кажется теперь, что дома, в своих стенах, где он так долго и так удачно боролся с осаждающую его жизнью, он найдет успокоение. Ах, как отчаянно боролись они! Они знали, что на карте стоит их благополучие, самая возможность жизни. И старательно, настойчиво, с жестокостью бессознательно действующих они удаляли от себя все, что слишком громко говорило о горе, о преступлении. На их глазах погибал возле, запутавшись во лжи и правде, человек. Совершил проступок, и они не боролись с ним или за него. Они бежали от него, точно боясь, что вот через него войдет к ним жизнь со всеми ее страданиями. Бежали от него, как от зачумленного, и забивали досками всякую память о нем. Всякий, заходящий в своих стремлениях дальше, чем конка, им ненавистен. Утонувшие во лжи, они побивали шутками и, наконец, закрытыми дверями всех ищущих правды. Ах, эта девушка с испуганными глазами! Где она? Что с нею, первую осмелившуюся сказать доктору слово «мерзавец»? Оно было только в глазах ее... Доктор не понял тогда его. Теперь он понимает. Да, отчаянно боролись они. Все было пущено в ход, чтобы не пустить за порог улицу с ее жалкими, пошлыми и требовательными фигурками. Они выписывали умеренно либеральную газету, и она с эпическим спокойствием искусившегося в битвах мудреца, сменившего меч на туфли и ночной колпак, сонным голосом рассказывала слово о полку Игоря, Игоря Святославича. Рой мелких газеток с их отражением жизни толпы, с их грабежами, убийствами, кражами, шумел где-то вдали от них. Они не хотели знать, что думает и чувствует настоящая улица. Им так хорошо чувствовалось в обществе этой старой газеты, этого старого друга увеличивавшего лишь около них число счастливцев, умеренно вздыхающих и умеренно радующихся, и, подобно им, открещивающегося от жизни. Доктор вспоминает свою нежную привязанность к этому старому другу, милому и водряхлости своей. И то, как он дал однажды Аннибалову клятву никогда не менять его на другого. А книги? Ведь их читалось много и не все они звали ко сну и желали покойной ночи. Доктор становился в тупик перед этим вопросом. «Книги? Щедрин, например, или Успенский? Щедрина они даже компании перечитывали. Он с женою, профессор с супругою и два доктора. Ну так как же? Но мысль, бросившая свет на прошлое, помогает доктору и здесь». Он понимает, что без улицы совсем обойтись им было нельзя она их кормит и одевает. Она же, притворенная в художественные образы, дает им и развлечение. Но неужели это чтение было только развлечением? Ведь они ей волновались, и негодовали, и плакали. Да, плакали, созерцая чудные творения могучей и страдающей мысли. Хотя бы тот же Иудушка Какое чувство омерзения, какую невольную дрожь вызывал он в них. И разве не плакали они над Соней, этим типичным порождением улицы? Плакали, негодовали, да? Или ужинали и ели с большим аппетитом, чем всегда? Доктору вспоминается, как однажды Щедрин допек их своим иудушкою, и им стало невмоготу. И тогда они закрыли книгу удушка Иудушка исчез. Вот чем и удобна книга, что ее всегда можно закрыть. С одной стороны, она как будто и вводит в жизнь и ведет на улицу, а с другой – ведет она до туда, докуда доктор хочет, как раз до того предела, когда организм воспримет необходимую дозу волнения, соответствующего правильному обмену материй. «Освяжись с живым Иудушкою или Сонию». Как потом от них отвяжешься? И удушку еще поколотить можно, а Соню. Соню ведь спасать нужно. А за книгами музыка, живопись, театры. Доктор мысленно созерцает высокую стену, которую они оградили себе от улицы. Как хорошо и спокойно было за нею! Ни звука не доходит, ни крика, ни плача, не переложенного на музыку или художественные образы. Хорошо. Спокойно. Только почему он и тогда как будто боялся улицы? Что это было за минуту душевного прозрения тогда на даче? И почему он теперь чувствует, что улица как будто вошла в него, завладела им, как чаном? Скорее домой за привычные милые стены! Ведь еще не поздно возвратиться к хорошему прошлому. «Куда ты едешь, братец?» — сердито крикнул доктор на возницу, повернувшего на улицу памятную доктору по студенческим воспоминаниям. Не раз он ночью ездил по ней, веселый, пьяный и шумный, но уже несколько лет не видал ее. «А тут поближе будет», — ответил извозчик. «Ну, поезжай». «Да, вот она, эта улица. Вон и студенты едут». Двое сидят, третий стоит перед ними, дико поет и пьяно размахивает руками. На панели толчется какой-то темный народ. Горят огни трактиров и закусочных, женские крики, пьяная ругань и смех. Вот и лавочка, где доктор покупал всегда папиросы. А против нее поднимается на гору переулок. Туда заворачивают студенты и останавливаются у подъезда с ярким фонарем. «Пошел по бульвару!» — кричит доктор. Извозчик, обогнув городового, наблюдающего за порядком и правильным течением разврата, покорно сворачивает в другой переулок. Здесь всюду фонари и гостеприимно настежь распахнутые двери с прихожими, которые с намеком на искусство грубо размалеваны фресками. В открытое окно несется виск скрипки и слышатся крики танцоров и топотых ног, Нагло и смело кричит разврат, не боящийся света. Наконец кончался этот переулок. Ряд других темных и светлых улиц и доктор дома. Жены еще нет. Полозов раздевается, идет в кабинет и ложится на диван. Да, здесь спокойнее. Но вот доктор приподнимается на диване и снова со стоном валится назад. «А про него-то я и забыл», — шепчет он, чувствуя возле себя невидимое присутствие вора. «Ах, зачем я пошел тогда пешком?» Да, зачем он пошел пешком, услыхал этот крик «Держите вора», схватил его? Зачем он сделал это? Он понимает теперь, почему ему теперь так гадко, как никогда раньше что он так не может успокоиться. В этот тихий и мирный приют, который доктор с таким трудом создал для себя, откуда он гнал все темное и горькое, в этот приют ворвался человек с улицы. Даже не ворвался, а доктор сам, сам, и это ужасно, привел его сюда. И он теперь не хочет уходить. И не уйдет. Он уже не отвлеченное что-то, ни образ художественный, ни создание беспокойной страдающей мысли. Он одет плотью и кровью, одет самим доктором. Он вошел в самое святая святых приюта. Он стоит здесь, в кабинете доктора, стоит как судья, которому недоступна милость, смотрит своими равнодушными глазами и упорно повторяет все одно и то же дикое, ужасное слово. Мерзавец. А.П. Полозова к А.Г. Пасконскому Прежде всего извиняюсь за свое письмо, которое, вероятно, будет очень плохо, так как я не люблю и не умею писать. Благодарю вас за то, что вы не оставляете Мишу, Вы пишете, что он, на ваш взгляд, чувствует себя лучше и был даже с вами в театре. Я очень рада этому, потому что он сильно меня беспокоит. Мне жаль теперь, что я резко обошлась с ним, когда уезжала, но я не хочу писать ему об этом и прошу вас, чтобы и вы не говорили ему, что я с вами переписываюсь о нем. Я думаю, что у него это прямо блаш от того, что у него много свободного времени — и он ничем не хочет его заполнить. Мне кажется, что ему следует читать более систематично, чем делает это он теперь, а то чтение является только забавой. Мне самой в Москве наскучили все эти чтения, а тут я читаю с удовольствием, хотя здесь книг совсем нет. Мать и сестры кланяются вам и благодарят вас за память». Сестрам очень хочется в Москву, и это я вполне понимаю, так как здесь очень скучно. Я веду усиленную агитацию в пользу Кати. Мне хочется, чтобы мать отпустила ее на курсы. Папа уже согласен, но скоро обломаю и маму. Вы думаете, что для Миши лучше было бы, если бы я осталась с ним, но скажу вам правду, что мне самой было тяжело оставаться возле него. Смотреть равнодушно, как он мучится, я не могла, А вмешиваться в его жизнь я, конечно, не имею права. И если бы я вмешалась, то, думаю, у нас кончилось бы очень плохо, потому что раз я начну что-нибудь, я уже довожу до конца. А Миша, мне кажется, всегда останется таким, очень добрым и очень бесхарактерным человеком. У него бывают хорошие мысли, но он совсем не умеет работать, и оттого он так мучается». В последний раз, когда мы говорили с ним, он жаловался, что жизнь в большом городе, где так много собрано несчастных, очень нехорошо действует на него. И хоть я сама хотела бы остаться в Москве, и ему необходимо для кафедры, и несчастных везде много, но я предложила ему ехать в провинцию. Но он испугался этого предложения и сказал, что там будет еще хуже. Вообще я не понимаю, чего он хочет». Он очень нападает на нашу жизнь и говорит, что она слишком буржуазна, но тогда почему он не ищет другой? Я ему ни в чем не мешаю, и если бы даже он сказал, что хочет бросить медицину, я ничего бы ему не сказала, потому что у нас, слава богу, есть средства прожить и так. Но он говорит, что так жить нехорошо и сам иначе ничего делать не хочет. И это меня возмущает. Мне раньше казалось, что у Миши это временное, «Но теперь я думаю, что я ошибаюсь. Я уехала еще потому, что мое присутствие раздражало Мишу, который думает, что я виновата в том, что наша жизнь пошла так, как ему не нравится. Это оскорбляет меня, потому что я ему всегда хотела добра и теперь готова исполнить, что он захочет, но он ничего не хочет и только хандрит и ругается». В последний раз он наговорил мне много всякой чепухи о том, что женщины не способны к справедливости и не понимают ее. А он понимает и оттого так скучает, что видит, что все устроено несправедливо. Я ему сказала, что я хорошо сама вижу всякую несправедливость. А он спросил, справедливо ли, что он доктор и получает за визит пять рублей, а не вор или не нищий. Я ему ответила, что если, по его мнению, справедливее, чтобы он был вором или нищим, то пусть идет в воры. А он рассердился и закричал, что если бы я понимала справедливость, то не стала бы жить на награбленные деньги, потому что все деньги награблены. Я ему сказала, что его пиджак сшит на те же деньги, что и мое платье, только свое платье я еще сама шила, а он платил еще портному. Зачем говорил о том, чего нельзя изменить? Это меня возмущает. Я больше уважала бы его, если бы он снял пиджак и пошел в нищие. Разве мне самой не тяжело думать, что у меня много всего, а у других ничего нет? Но я не называю своего куска ворованным, раз все равно потом проглочу его. Вы пишете, что вы тоже скучаете и жалеете, что у вас нет такой жены, как я. Честное слово, вы ошибаетесь. Я хороша только издали, а если бы я была вашей женою, то вы так же ругались бы со мною, как и Миша. И скоро сбежали бы от меня, потому что вам-то я уж не дала бы хандрить, а засадила бы за работу. Вы любите искусство, а я женщина очень сухая и прозаическая, и ненавижу, когда люди сидят, сложивши руки, и ноют. До свидания. Не знаю еще, когда приеду, будет зависеть от того, что вы напишите мне о Мише. Извините за то, что у меня не везде есть запятые, я их не умею ставить. Пишите же, не ленитесь. А Полозова. Под скриптум Здесь очень много говорят о голоде. У вас там ничего не слышно?» Прочтя письмо, Посконский улыбнулся и подумал, что Антонина Павловна права. И с такой женой он едва ли бы прожил долго. От Пасконского к Полозовой. Разве могут быть счастливы такие люди, как я? Дорогой друг мой, если верить вам, и я далек от истинного понимания вашего характера, то тем с большей основательностью упрек этот может быть обращен к вам. Или вы не верите моим словам? Они искренне, поверьте мне, ибо нет смысла лгать человеку, перед которым уже мелькает в отдалении разверстая пасть могилы. Я понимаю, что обманула вас во мне. Внешность счастливого человека, та внешность, которую я надеваю по утрам вместе с фраком и которую снимаю, ложась в постель. Я враг чувствительных излияний, но не могу оставить вас, именно вас, в заблуждении. Как-то раз давно вы упрекнули меня в слабости к громким и жалким словам, но неужели вы не видите моей искренности? Томит меня, томит, как цепи, как тюрьма, бессмысленная жизнь без цели и призвания. Помните вы этот чудный стих безвременно угасшего Натсона? Он ответит вам полнее, чем мог бы то сделать я, на вопрос, почему я несчастлив при тех данных, которые вы делаете мне честь усмотреть у меня. Но мимо, мимо. Зачем будет дьявола? К чему мне ум, когда его приходится тратить на то, чтобы переложить одну другую тысячу из кармана одного богача в карман другого. Последние дни я не видал Миши, занят был по горло. Как-то забегал к вам вечерком, но мне ваша глупая лукерья, до сих пор называющая меня Лапоном Григорьевичем, сказала, что он ушел с утра и не сообщил, когда вернется. Вчера, впрочем, я встретился с Волынским, и тот сообщил, что Миша был вечером у него и играл в винт. Отсюда я заключаю, что он на дороге к выздоровлению. А я, признаюсь, был уже несколько напуган вашим письмом, именно той его частью, которая говорит о размышлениях Миши по вопросу о справедливости. Вы помните морщины, которые бороздят чело вашего покорного друга и вернейшего слуги? Вы помните те серебряные нити, которые сверкают в его шевелюре? То не морщины. То проклятый вопрос к чему, над которым в бессонные ночи томилась эта бедная горячая голова. То не седина, то проклятый вопрос о справедливости. Вот она, роковая задача. Кто над ней не томился, тоскуя и плача, чья от дум не ломилась над ней голова? Ломилась и моя. И как ломилась, Антонина Павловна?» Череп трещал и грозил разлететься по швам от хаоса ужасных мыслей. Но зачем будить дьявола? Из двух этих вопросов, которых не может обойти никто из мыслящих людей нашего времени, которых они встречают при рождении, как сфинкс, и с роковой улыбкою говорят «Ответь, иначе ты умрешь», вопрос «к чему» является менее страшным. «Призыв жизни слишком властен». Борьба за жизнь слишком ожесточённа, чтобы можно было пытаться объять необъятное. Этот вопрос похож на крикливого и надоедливого ребенка, который так утомляет мать своим бесцельным криком, что она в один прекрасный момент совершенно незаметно и приспит его. Не то вопрос о справедливости. Стоит только появиться одной мысли, и как микроб, попавший в питающую среду, Через день она обратится в сотни мыслей, Через месяц — в миллионы. Сама жизнь питает эту мысль своими соками. Всегда существовала несправедливость, А теперь она дошла до неистовства. И роковая загадка жизни. Как скорпион, доведенный до бешенства, Несправедливость жалит самое себя. Да, были хуже времена, но не было подлее. Но тс, Не нужно будить дьявола!